«Глава третья. Дом Ричардсов. Место преступления, свершившегося 13 лет назад. Вдоль по изрытой колеями щебеночной дороги Два дома слева и два справа, и вот оно, ныне обветшалое жилище Ричардсов, в конце тупика на обширном участке мертвой травы и жирно разросшихся кустов. Одиноким жутковатым оно было уже тогда, а спустя десятилетия стало еще неприглядней Деккер остановил машину перед домом. Когда они из нее выбрались, Ланкастер поежилась и не только из-за вечерней прохлады. «Не так уж сильно изменилось», – проронил Деккер. «Семья, что здесь жила, до отъезда дом немного подремонтировала. Иначе как тут жесть? Ремонт в основном внутри. Покраска, ковролин, всякое такое. Место давно уже заброшено стоит. Никто не селится после того, что здесь произошло. Вообще банкир мог обзавестись чем-нибудь поприличней». В банке он был агентом по займам, а здесь они поселились как в сквоте. Для нашего городишки обычная история. Хотя этот дом намного крупнее моего, и земли вон сколько. Они подошли к переднему крыльцу, Деккер попробовал дверь. Заперто. Почему бы тебе ее не открыть? Усмехнулась Ланкастер. Ты даешь мне разрешение на взлом с проникновением? Можно подумать в первый раз. К тому же это не свежий объект, не наследим. Коротким ударом декер высадил боковое стекло, потянулся и отпер дверь изнутри. Черкнув лучом включенного фонарика, он позвал свою напарницу внутрь. «Вспоминаешь?» – спросила она. «Вопрос, конечно, риторический». декер ее как будто не слышал. В мыслях он был темно воспеченным следователем убойного дела. После десяти лет на побегушках, а затем еще нескольких на грабежах, кражах и делах с наркотой. И вот первое серьезное задание. Вместе с Ланкастер они выехали в дом Ричардсов после сообщения о насильственных действиях и обнаружении трупов первыми свидетелями. Это было их первое расследование убийства, и оба боялись оступиться. Мэри Ланкастер, тогда еще новобранец в полицейской форме, нарочито не пользовалась косметикой, как будто стесняясь своего женского обличия. В отделе она была единственной женщиной, которая сидела постоянно за столом и не заваривала для персонала кофе. Единственное, наделенное правом носить оружие, арестовывать и зачитывать права задержанным, а при особой надобности так и лишать их жизни. Тогда она еще не курила. Привычка появилась тогда, когда она занялась следственной работой вместе с Деккером. Все больше и больше времени проводя с мертвыми телами и занимаясь поимкой убийц, которые насильно лишили их жизни. Тогда она была и поплотнее. Но это был здоровый вес. Мэри Ланкастер пользовалась репутацией спокойного обстоятельного копа, у которого в любой ситуации есть три или четыре плана действий. Страх она не знала, а, будучи патрульной, заслужила множество похвал за свой стиль работы. Из-за ворох все, слава богу, выходили живыми. То же самое и когда она работала детективом. Деккер же, напротив, слал самым двинутым сукиным сыном из всех, кто когда-либо носил полицейскую бляху Берлингтона. И все же никто не смел отрицать его огромного служебного потенциала. И этот потенциал полностью реализовался, когда он стал детективом и напарником Мэри Ланкастер. Они не завалили ни одного порученного дела. Их по служному списку мог позавидовать любой другой полицейский отдел, большой или маленький. Они знали друг друга раньше, так как росли и учились в одной среде, но на профессиональном поприще почти не общались, пока не сменили униформу на гражданские костюмы детективов. Сейчас декершак за шагом вспоминал ту ночь, в то время как Ланкастер наблюдал за ним из угла гостиной. Копы по рации сообщили о драке со стрельбой. Звонок поступил в 9.35. Через пять минут прибыли две патрульные машины. В дом вошли через минуту после проверки периметра. Входная дверь была не заперта. Он переместился в другую часть комнаты. Жертва номер один, Дэвид кац была найдена здесь. Он указал на пятачок возле двери в кухню. 35 лет, два полевых отверстия. Первая от выстрела в левый висок. Вторая пуля пришлась в затылок. Оба выстрела смертельные Он указал еще одно, одно место рядом с дверью. Здесь нашли пивную бутылку, а на ней его отпечатки. бутылку уцелела, но пиво было разбрызгано по всему полу. «Катсу принадлежал American Grill, местный ресторанчик», – добавил Ланкастер. «А сюда он зашел в гости». «И никаких доказательств, что охота шла именно за ним», – сказал Деккер. Никаких, подтвердил Ланкастер, неудачное место, неудачное время. Как с Роном Голдманом в деле о О.Джея Симпсона. Парню действительно не повезло. Они перешли на кухню, там были только грязный линолеум, покорябанные шкафы да раковина в пятнах жавчины. Жертва номер два, Дональд Ричардс, все звали его Дон. 44 года, агент по кредитованию. Одиночное пуле в сердце упал вот здесь. Тоже мгновенная смерть. Ланкастер кивнула. С Кацом был знаком, потому что банк ранее одобрил кредит Кацу для проекта american Грель». декер вернулся в гостиную посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. Теперь две последние жертвы. Они поднялись по ступеням, оказавшись на площадке второго этажа. Вот эти две спальни. декер указал на две двери, одна напротив другой. Он толкнул ту, что слева, и вошел. Ланкастер зашла следом. «Жертва номер три», — объявил декер Эбигейл эби Ричардс, возраст 12 лет. Задушена, найдена на кровати, на шее следы, указывающие на применение чего-то вроде веревки. Убийца забрал ее с собой. Ее смерть мгновенной назвать нельзя, сказал Деккер. И она упорно сопротивлялась, а под ногтями у нее обнаружились следы ДНК Мэрила Хокинса. Многозначительно заметил Деккер. Значит, в каком-то смысле она его удалила. Деккер вышел из комнаты и через коридор прошел спальню. Ланкастер последовал за ним. Деккер заученно подошел к некой точке у стены и указал. жертва номер четыре. Фрэнки Ричардс. Возраст четырнадцать лет. Только что поступил в старшую школу. Найден на полу прямо здесь. Однократное попадание в сердце. В комнате обнаружены кое-какие причиндалы для приема наркотиков и спрятанные денежная суммы достаточные для предположения, что он был не просто потребителем, но и дилером», — тон ему сказал Ланкастер. Только увязать все это с убийствами никак не получалось. Мы выследили человека, который его снабжал. Это был Карл Стивенс. Мелкая сошка, и это никак не могло послужить мотивом для убийства четверых человек. К тому же у Стивенса было железное алиби. декер кивнул. Нас вызвали в 9.21. Через 14 минут мы прибыли сюда на машине. Он прислонился к стене и выглянул в окно, выходящее на улицу. Четыре соседних дома. В двух из них той ночью были люди, но никто из них ничего не видел и не слышал. Убийца пришел и ушел незримый и неуслышанный. «Но потом, при осмотре дома, ты нашел нечто такое, что все изменило?» Деккер повел Мэри Ланкастер вниз по лестнице в гостиную. Отпечаток большого пальца на стенном выключателе вместе с кровавым следом Катса. «А еще кожу преступника, кровь и генетический материал под ногтями Эбби в борьбе с нападавшим на нее преступником». Он душит ее повязкой, а она хватает его за руки, чтобы воспрепятствовать, и материал переносится. Это известно любому маломальски знакомому с методами криминалистического анализа. Рука ланкастер мелькнула к карману, и наружу появился уже с пачкой сигарет. Деккер саркастично наблюдал, как его коллега прикуривает. «Что, спешишь надымиться впрок?» «Уж полночь близится, а я под стрессом, так что извини, ну тебя к черту!» пепела настряхивало на пол. Отпечатки Хокинса были в базе данных, потому что фирма, в которой он раньше работал, выполняла кое-какие оборонные заказы. Там сняли отпечатки пальцев и прокачали весь персонал. Когда пальчики у Хокинса совпали, мы оформили ордер на обыск его дома. Деккер перенял стафету. На основании отпечатков его сдержали и доставили в участок, где сделали мазок со щеки. ДНК на нём совпало с материалом, найденным под ногтями Эбби. Алиби у Хокинса на всю ту ночь не было. А тут еще, во время обыска дома, у него обнаружили кольт сорок го калибра, спрятанный в стенном тайнике за шкафом. Результаты баллистической экспертизы досконально подтвердили – это, без сомнения, то орудие убийства. Хокинс сказал, что ствол этот впервые видит и не знает, как он к нему попал. О существовании тайника, мол, даже не догадывался. Мы отследили этот пистолет. Он оказался украден из оружейного магазина пару лет назад. Серийные номера спилены. Вероятно, с тех пор его использовали в целом ряде преступлений. А потом он оказался в шкафу Хокинса. Деккер взглянул на свою напарницу. «Отсюда вопрос. Почему ты думаешь, что мы могли ошибаться? По мне так доводы просто железобетонные». Ланкастер покрутил в пальцах зажженную сигарету. «Я все время мысленно возвращаюсь к этому умирающему, который нашел время и силы приехать сюда, чтобы обелить свое имя. Для него не секрет, что все шансы против него. Зачем, казалось бы, тратить впустую те считанные деньки, что им отпущены?» «А что ему ещё остаётся?» – не уступал Деккер. «Я не говорю, что Хокинс явился в этот дом, чтобы завалить четверых человек. Вероятно, он его выбрал для преступления помельче. Скажем, кражи со взломом. А тут вдруг всё пошло разрастаться, как снежный ком. Ты же знаешь, Мэри, такое случается. Преступники под стрессом теряют остатки самообладания «Но ты же знаешь его мотив преступления», – возразил Ланкастер. «Это выяснилось на суде». Не признав до конца его вины, защита попыталась наскрести на этом несколько сочувственных баллов. Возможно, именно поэтому смертную казнь ему заменили на пожизненные. декер кивнул. Его жена была смертельно больна, он нуждался в деньгах на ее обезболивающее. Его турнули с работы, лишили страховки. У его взрослой дочери были проблемы с наркотиками, он пытался устроить ее в реабилитационный центр, в который уже раз. Поэтому и увел кредитки, драгоценности, ноутбук, DVD-плеер, небольшой телевизор несколько часов и прочие разные с того дома и у своих жертв. Все сходится, помыслы у него возможно были и светлые. но методы по их воплощению явно нет. Но ни один из тех предметов так и не нашелся, ни в доме у него, ни в каком-нибудь ломбарде. Так что никаких денег он на этом не поднял. Зато деньги были у него в кармане во время ареста, заметил Деккер. У нас бы никогда не получилось доказать, что они были нажиты от продажи краденого, Д он вполне мог испугаться и после убийств залечь на дно. Именно это утверждал судя обвинитель, а читая протокол присяжных можно сделать вывод. Он нажился на продаже тех вещей. Такой вот недвусмысленный вывод. Но никто из соседей не видел, чтобы подъезжала или отъезжала какая-нибудь машина, кроме машины Дэвида Катса. Снова у глаз нашла Ланкастер. Ты же знаешь, Мэри, что в ту ночь бушевал истинный ад. Дождь лил, как из ведра. Почти ничего не было видно. Если Хокинс не включал фары своей машины, то, возможно, его никто и не увидел. Не видеть это ладно, но чтобы и не слышать, не сдавалась Мэри Ланкастер, а шум ливня, вой ветра. Короче, теперь я вижу, ты действительно сомневаешься в этом деле. Сомневаюсь или нет, не об этом речь. Я просто говорю, что оно заслуживает более вдумчивой проверки. Не вижу, каким образом. А я, несмотря на твои слова, могу сказать, тебя, по крайней мере, получилось расшевелить. Она сделала паузу на еще одну затяжку. К тому же есть вопрос насчет Сьюзен Ричардс. Жена убитого. В тот день она выехала часов в пять, поделала кое-какие дела, съездила на родительское собрание, потом посидела за стаканчиком с подругами. Все подтверждено. Домой она вернулась к 11 а когда застал там нас и узнала о случившемся, у нее началась истерика. Ты был вынужден ее держать, иначе, мне кажется, она бы с собой что-нибудь сотворила. Виновный человек так себя не ведет. А у Дона Ричардса был всего лишь страховой полис на 50 тысяч, который он получил своей работы в банке. Я знаю людей, которые убивали из-за суммы гораздо меньше. Ты, кстати, тоже. Так, решительно сказал Деккер. Едем. Куда? К Мэрилу Хокинсу. Куда же еще? Паркуя машину перед отелем «Резидент Син», Деккер на мгновение ощутил подобие дежавю. Здесь он некоторое время жил после выселения из дома, где нашел убитой свою семью. С той поры это место почти не изменилось. Оно и с самого начала было дерьмовое. А теперь дерьмовость только усугубилась. Удивительно, что эта халабуда все еще стоит. Они вошли внутрь, и Деккер быстро искусно глянул налево, где располагался небольшой дайнер. Его он и использовал, как Сони официальный офис, когда встречался с клиентурой, желающей нанять его в качестве частного детектива. За относительно короткое время был проделан долгий путь, а все могло легко пойти по другой стезе. Запросто можно было довести себя до инфаркта и сдохнуть в картонной коробке на парковке Уолморта, где он несколько дней ютился, прежде чем перебраться в более сносный уют резиден сын. Завидев в вестибюле свою нынешнюю коллегу, Деккер сделал вид, что не удивлен. джемисон кивнула Ланкастер, а, прочитав мимику декера иронично спросила. «Ты, наверное, ждал, что я появлюсь?» «Сказать, что совсем не ждал, будет ложью», — вздохнул тот. «Тем более, что ты видел листок с адресом». «Материалы про то убийство я почитала в онлайне», — сказал джеймсон «Выглядит вполне себе как броня». «Мы это как раз сейчас обсуждали», — откликнулся Ланкастер. «Есть подозрение, что броня-то ржавая». Она посмотрела на Бейджа, висящую у Джеймисона на уровне бедра. «Слышала вы теперь настоящий агент ФБР? поздравления «Спасибо» вот сделал очередной логический шаг думая что декеру будет от этого чуточку лучше что ж удачи я как не старалась мне с ним никакие бейджи не помогли он в четырнадцатом номере прервал их обмен декер поднимаемся Цепочка, они поднялись на второй этаж и коридором прошли к двери декер постучал в ответ молчок постучал снова мистер хокинс это амас декер изнутий звука может вышел спросил вполголоса джеймисон куда покривился декер ну-ка я сейчас проверю сказал оланкастер и поспешила вниз через минуту она возвратилась портек говорит что он пришел пару часов назад и после этого не выходил. декер постучал сильнее мистер Хокинс, с вами все в порядке он поглядел на своих спутниц может ему плохо или умер сказал олан кастер при его то состоянии лежит наверное без чувств высказал предположение джеймсон Или с дозы перебрал. Он же сказал, что берет на улице дурь, как обезболивающее. Эти типы, они же непредсказуемые». Деккер попробовал, заперто. Тогда он приложился к дверному полотну плечом и поднажал раз, другой. Под его внушительным весом дверь поддалась и, хрустнув, отошла от притолки. Они вошли в номер и огляделись. По ту сторону кровати в кресле сидел Мэрил Хокинс. Явно мертвый, но не от рака. По центру лба у старика красным пятнышком виднелось отверстие от пули. Онато и опередила рак.